Затем ярославские дворяне просили расписать дворян по городам, учредить им ежегодные собрания и завести дворянские книги. Высоко ценя свое благородное дворянское достоинство, дворяне просят, чтобы оно отнималось не иначе, как по суду, за неблаговидные для дворян поступки, какими по проекту прав благородных были измена, воровство, подлог, нарушение клятвы и тому подобное. Затем дворянские наказы ходатайствуют об освобождении дворян от телесных наказаний, пыток и смертной казни. А некоторые наказы прибавляют сюда и конфискацию имуществ. В области имущественных прав Дворяне требовали себе исключительного права владеть крепостными душами. Это их право подтверждалось еще при императрицах Анне и Елизавете. Но на практике плохо исполнялось. Так что дворяне и просят теперь запретить всем недворянам владеть землями с крепостным населением. Дворяне хлопочут об отмене стеснительного указа Петра Великого. О руде. Просят разрешить им приобретать дома в городах, беспошлино курить вино для домашнего употребления, брать откупы и подряды и продавать продукты своих земель. Затем дворяне хлопочут о сложении с них мелких, но докучливых сборов с бань, мельниц, пасек и тому подобного. Таковы были ходатайства об организации дворянской корпорации и о ее правах. Все сословные домогательства дворян были приняты Екатериной и удовлетворены почти полностью в жалованной грамоте дворянству 1785 года. В одном только Екатерина не выполнила желание дворян. Она не замкнула дворянского сословия, оставшись на точке зрения указов Петра I. Именно в жалованной грамоте было сказано, что дворянство приобретается службой и трудами, престолу российскому полезными. Но все же Екатерина признала и другой принцип, тот, который выдвигался в наказах, и дала также другое название дворянству. «Дворянское звание есть следствие», истекающие от качеств и добродетелей, приобретенных древними мужами, от заслуг, обращающих род в достоинство и приобретающих потомству нарицание благородных. Таким образом, Екатерина признала два начала в дворянском звании – «чин», «заслугу» и «наследственное происхождение» то есть сочетало две несовместимые идеи. Как логическое следствие из этого общего положения жалованная грамота говорила, что дворянин, женясь на недворянке, сообщает свое звание ей и детям, и что дворянское звание неотъемлемо иначе, как по суду за те преступления, за которые следует телесное наказание или лишение чести, и не иначе, как с конфирмацией государя. Раз дворянское звание в таком смысле неотъемлемо, то жалованная грамота признает, что дворянка, выйдя замуж за недворянина, не теряет своего звания, но не сообщает его ни мужу, ни детям. Дворянин, пока местон остается дворянином, не может быть подвергнут телесному наказанию или лишению чести. Должен быть судим равными себе и свободен от податей, которыми обложены люди подлые. Таковы права, вытекающие из самого понятия благородства. Затем Екатерина утвердила за дворянами все те права, которые были им дарованы раньше. Дворяне вольны служить, и вольны просить об отставке. Они имеют право вступать на службу к дружественным заграничным государям. Но при нужде государства каждый дворянин должен служить, не щадя ничего, даже живота своего».